Отомстить Украине. Завершая эту главу, мне остается проанализировать один вопрос, одно сомнение. Реконструируя траекторию американских акторов войны, я с удивлением отметил, как часто еврейские предки происходили из Царской империи и ее окраин. Мы уже знаем, что две наиболее влиятельные фигуры, управляющие Украиной Энтони Блинкин, госсекретарь, и Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря, имеют еврейское происхождение. Мать Блинкина венгерская еврейка, а его дед по отцовской линии родился в Киеве. Отец Виктории Нуланд молдавский и украинский еврей. Переходя к идеологической подоплеке, можно отметить родственников Виктории Каганов. Дональд, отец Роберта и Фредерика, родился в Литве. Тот факт, что так много людей в высших эшелонах геополитического истеблишмента имеют родственные узы с западной частью бывшей царской империи, вызывает серьезную озабоченность. Я знаю по личному опыту, что иностранное происхождение семьи, пусть даже отдаленное, может создать мысленную связь с каким-то регионом мира. Облад Лаеш, Лаёш, мой еврейский прадед из Будапешта, фигурирует в семейной истории лишь как абстракция. Для меня он просто имя. Тем не менее, моя первая книга, предвещавшая падение советской системы, родилась из поездки в Венгрию, куда меня влекло это слабое семейное воспоминание. Я вполне могу представить, что для Блинкина и Нуланд существуют связи гораздо более прямые, реальные, которые отождествляются с Украиной и Россией. Пародийный неонацизм украинского национализма, я обсуждал его в главе 2, и, как мне кажется, умеренно, не смущает их так, как израильтян, помнящих Украину как официальную родину русского антисемитизма с погромами 1881-1882 годов. Представляю, что евреи венгерского происхождения с любовью относятся к Венгрии, тем более, что я часто был свидетелем этого. Любовь к Украине со стороны евреев украинского происхождения? Нет такого. Я вижу две вероятные интерпретации безразличия Блинкина и Нуланд к прошлому. Первое. Состояние ноль религии – это также состояние ноль памяти. Полное отсутствие исторического сознания может объяснить, почему ни Блинкина, ни Нуланд не беспокоит прошлое Украины. Эти два политических лидера сами являются не более чем беспамятными американцами, совершенно равнодушными к антисемитскому прошлому Украины и символическому неонацизму нынешнего украинского национализма. Их вдохновляет лишь величие американской империи. Другая интерпретация была бы более печальной, особенно для украинцев. Хотя в мечтах неоконсерваторов эта война может иметь преимущество в том, что она демографически ослабит Россию, при любом исходе она ничего не сделает для консолидации украинской нации, а только уничтожит ее. В конце сентября 2023 года украинская военная полиция окружила страну колючей проволокой, чтобы трудоспособные мужчины, испытывающие отвращение к бесполезному и убийственному контрнаступлению летом, которого требовал Вашингтон, не бежали в Румынию или Польшу, стараясь избежать призыва. Почему это должно иметь значение? Почему американцы, евреи из Украины, вместе с киевским правительством, участвующие в этой бойне, не должны чувствовать, что это справедливое наказание для страны, которое причинило их предкам столько страданий? Мы с интересом прочитаем их мемуары, если они когда-нибудь их напишут. Это умозрительное погружение завершает наше исследование Америки. Настало время вернуться к совокупности и реальности мира, чтобы понять, почему большинство людей за пределами Запада хотят победы России.